Глава вторая. Свои 30 лет я встретила в инвалидном кресле. В хорошем инвалидном кресле, удобном и дорогом. В 19, когда я ринулась покорять Москву, я была малолетней идиоткой. Прямо в нотариальной конторе я познакомилась со своим принцем. Принца звали Даниил. Да, вот не Даня и не Данил. А именно так, Даниил. Но мне он разрешил называть себя Дэн. Я умирала от любви, глядя на ямочку от улыбки, на широкие плечи и русые природные кудри. Он читал Чехова и Куприна, знал наизусть Ахматову, Цветаеву и Гумилева. Он прекрасно декламировал "Далеко, далеко на острове чат" и казался мне самым умным и тонким человеком в мире. Занимался в театральной студии и собирался поступать во ВГИК в следующем году. В этом он, увы, как и я, провалил экзамены. Я так и называла его «мой сказочный принц». Идиотка. Поступить я не смогла, но сразу же записалась на платные курсы при институте. В следующем году мне будет проще. И даже нашла подработку. В Макдональдс меня не взяли, но взяли в кафе Пушкин официанткой с удобным для меня графиком во второй половине дня. Шесть часов с выходным в понедельник. И очень близко к дому. Моя квартира была прекрасной двушкой с отличным ремонтом и очень удачным расположением. Раньше ее сдавали, но как раз после ремонта между квартирантами она мне и досталась. Высоченные потолки, огромные окна, светлая, просторная, мечта, а не квартира. Дэн переехал ко мне через два месяца. Сам он до этого жил с мамой, Марией Палной, продавщицей в сетевом маркете. В двухкомнатной хрущевке очень далеко от меня, поэтому меня не смутило его предложение жить вместе. Я была просто счастлива и не замечала ничего, ни кривых улыбок его мамы, ни шипения старшей сестры, которая вышла замуж в подмосковный городок. Все это я вспоминала и анализировала уже потом, после того, как моя жизнь разбилась на две части. И вовсе не квартира послужила точкой невозврата. Мы прожили почти всю зиму в мире и любви. В мире, который я сотворила сама. Правда, Дэн маловато помогал по дому, но творческие личности они такие. И зарабатывал редко. Ну так и где мог заработать артист, кроме массовок? А их было не так и много. Брать же деньги у матери он категорически отказывался. Не пристало мужчине висеть на шее у мамы а мама не ленилась ездить каждые 3-4 дня к нам и даже завела свой ключ. Это меня несколько напрягало, но возражать я стеснялась, даже когда она не слишком вежливо критиковала мою стряпню. Деньги от продажи дома таяли, но в конверте от Валентины Михайловны Гудовой — бабушка ее так и не смогла называть — лежали для меня еще 15 тысяч долларов. На них мы и купили Дену машину. Весной мы собирались поехать на ней в отпуск. В этот день Дэн был чем-то расстроен, нервничал и ругался, что я опаздываю. Хотя с вечера сам обещал отвезти меня на курсы. Спать я легла под утро, неожиданно в кафе заказали юбилей. Гости сидели до упора, и домой я вернулась гораздо позже, чем обычно. Как только я нырнула в тепло машины, глаза начали слепаться поэтому саму аварию я не видела. Какая-то неведомая сила вырвала меня из кресла и кинула вперед. Дикая боль от врезавшегося ремня или еще чего-то скрежет металла, и потом, уже в конце, удар с правой стороны, который, как говорят, практически оторвал мне ногу. Но я этого уже не почувствовала, сознание я потеряла раньше. Слишком тягостно вспоминать месяцы в больнице. Два раза приходили из милиции или гаишники. Я была после наркоза и не слишком хорошо соображала. Второй раз мужик принес мне апельсины и коробку сока. Но я так и не смогла ему помочь и хоть что-то рассказать. Телефона у меня не было. Дэн не приходил, постоянные боли, две операции, ногу сохранили, но ходить я не буду. Никогда. Я знала, что на лице у меня тоже шрамы, пусть и не слишком уродские, но много мелких. Дэн появился ближе к выписке, говорил о любви, о том, что никогда не бросит, что будет сам на руках носить. И главное — наша любовь, а все остальное — мелочи. Раньше он прийти не мог, его таскали в милицию, показания, то и все, он свидетель. Мне было все равно. Он перевез меня домой, меня ждало простое, неудобное кресло, хуже больничного. И его мама. Она молчала, поджимала губы и вроде как брезговала мной. Хотя я уже научилась подтягиваться на руках и сама ходить в туалет, сама садиться на кресло, сама наливать чай и накладывать еду. Руки, слава богу, не пострадали. Но все было неудобно. Нужны были специальные ремни у кровати, поручни, в ванной и туалете. Да много что было нужно. Только вот поговорить об этом с Дэном не получалось. Он приходил домой совсем поздно. Закончились наши отношения в тот момент, когда он забыл выйти из ноута. Меня всегда раздражала его привычка оставлять неработающий ноут открытым. Я подъехала и просто хотела закрыть, но экран вспыхнул и развернул очень интересные вкладки. Как оформить опеку над инвалидом первой группы, пансионат для инвалида, оформление инвалида в интернат, оформление инвалида в государственный интернат. До этого момента я вообще не понимала, как и зачем дальше жить. Но злость быстро учит. Я сидела и читала, смотрела справочники, законы, нормативные акты почти до обеда. Думала я не слишком долго, все и так было понятно. Выписала на бумажку несколько телефонных номеров. Паспорт нашла на обычном месте в столе, а вот денег, что оставались, довольно крупной суммы не было но внутренне я уже была к этому готова. Выдернула шнуры у Ноута и спрятала его в кровать. Достать заначку было сложно, но я справилась. На кухне нашла телефон Марии Палны и позвонила по одному из номеров. Дала адрес и обещала чаевые, если вот прям сейчас, и стала ждать. Звонок в дверь раздался через час. Под вопли и оханье, Марии Палны, два крепких мужика помогли мне выкатиться на площадку, в и по ступеням из подъезда. Погрузили в микрик и отвезли в ближайший салон сотовой связи. Первый мой звонок был в соцзащиту. Я получила довольно исчерпывающую информацию. Помощника, пусть и платного, мне обещали прислать на днях. Второй звонок мне пришлось сделать вечером. Добровольно уходить из квартиры они оба отказались. Они орали и объясняли, что все для моего блага. Но я знала, что так будет. Телефон заранее спрятала в ванной комнате. Заехав туда, я заблокировала дверь, приставив к ней коляску и закрепила ее на тормозах. И вызвала милицию. Объясняла не слишком долго. На моё счастье, Дэн начал ломиться в дверь так, что дежурный это услышал. Мой сказочный принц даже не успел выломать дверь в ванную. Его отвлек звонок в прихожей. Они оба, и Дэн, и его мать еще порали, когда крупный мужик в форме потребовал покинуть квартиру. У меня был паспорт с пропиской документа на квартиру. Крыть им было нечем. Может, это и хорошо, что я получила такой плевок в лицо первое время я держалась только на злости. Мне хотелось доказать всему миру и им в первую очередь, что я и без них обойдусь. Глупо, я понимаю.